Глава шестая. Пятница, семнадцатая марта. Внутрь я заходить не собиралась. Понимала, что этого делать не следует. Я, правда, и тогда не собиралась в щелку между газетами заглядывать, пытаясь рассмотреть, что там за витриной в пустом магазине. Но меня прямо-таки тянуло к этой открытой двери, и мне ужасно хотелось войти внутрь. Может, этот цвет двери так на меня действовал? Она была того пурпурного цвета, какими бывают спелые сливы. Это самый любимый цвет анук. А может, все дело в той даме, которую я тогда мельком увидела за стеклом, в то самое утро, когда так неожиданно выпал снег. Возможно, впрочем, что все это мне просто приснилось. Мне часто сны снятся. Мама говорит, что сны — это признак грядущей перемены ветра. Может, и так. Может, на этот раз ветер принесет то, что сделает маму счастливой? Приоткрытая дверь была похожа на прищуренный глаз. Я рывком распахнула ее и разом осмотрела помещение. Когда здесь был цветочный магазин, повсюду стояли корзины и горшки с цветами. И на полу, и на скамьях. На длинной стойке лежали листы целлофана, разноцветные ленты и поздравительные открытки а на стенах висели полочки с такими керамическими сосудами, какие только на похоронах и увидишь. Теперь все было иначе. При Нарсисе здесь было столько цветов! В огромных перепачканных землей корзинах размещались розы, крупные кудрявые хризантемы, подсолнухи цвета львиной гривы и маленькие вычерные фрезии. При Нарсисе здесь всегда пахло листьями, землей, зеленью и цветами — а на полу всегда валялись обрезки стеблей, листья, лепестки, комки сухой земли, отвалившиеся от садовых сапог Нарсиса. Но теперь здесь цветами точно торговать не будут. Теперь здесь стало чисто, как в больнице. Деревянный пол был натерт до блеска и заслан большим пурпурным ковром. И на нем стояли кресла, тоже пурпурные, а еще там была сверкающая кофейная машина. Дверной проем, ведущий в заднюю часть помещения, где раньше располагался офис Нарсиса, был закрыт занавеской из бус, а в центре передней части возвышалось огромное кожаное кресло, и вокруг было много ярких огней и зеркал. И в одном из зеркал я увидела ее. Она сидела в пурпурном кресле, И на ней были остроносые сапожки на высоких каблуках. Сапожки тоже были цвета засахаренных вишен. Та самая дама, которую я тогда мельком видела в витрине. Длинные волосы, тёмная одежда, кисти рук скрываются в плотных чёрных кружевах, а юбка вроде бы из перьев. Я оглянулась, но в комнате по-прежнему никого не было. Эта дама была только в зеркале. Я снова осмотрела все помещение, но нигде ее не нашла. Я негромко крикнула по галочи. В этом зеркальном зале человеческие слова казались мне неуместными. Дама в зеркале улыбнулась, а бусины на занавеске задрожали, заплясали. И я спросила на языке жестов, кто здесь. Она снова улыбнулась. Вы кто? Что вам нужно? Занавеска из бус затряслась, Казалось, она смеется, и я отчетливо расслышала голос того ветра. Он теперь звучал совсем рядом, шепчущий, вкрадчивый. «Что мне нужно? А что нам нужно всегда? Чего такие, как мы всегда, страстно желаем? Мне нужна ты, малышка Розет. Больше всего мне нужна именно ты». Я смотрела на занавеску из бус, и каждый шарик на ней трясся и плясал. А в зеркале по-прежнему улыбалась та дама. И в комнате по-прежнему никого не было. А потом зеркальная дама сказала мне на языке жестов. «По-настоящему вопрос стоит так, малышка Розет, что нужно тебе». Я повернулась и убежала.